Глава 36. На связь пойдет Воронов. Генерал Богомолов был настолько изумлен звонком Савелия Говоркова, что в первые минуты с трудом справился с волнением. Он его столько разыскивал, столько было затрачено сил на его поиски, которые принесли даже гибель одному сотруднику, что этот звонок буквально ошарашил генерала. Внутри у него просто клокотало, когда он бодрым голосом изображал его брата. Услышав голос Савелия, Константин Иванович тут же подал знак своему помощнику определить телефон, с которого он звонил. По его тону генерал понял, что Савелий разговаривает с ним под наблюдением, и этот разговор может прослушиваться еще кем-то. Понял он также, что Савелию нужна помощь, А если судить по тому, что он пошел на такой риск, ситуация действительно может быть самой экстремальной. Хотелось надеяться, что Савелью удалось набрать номер без посторонних глаз, но если все-таки им удалось его засечь, то нужно быть готовым к проверке. Константин Иванович распорядился, чтобы этот номер перевели на отдельный телефон, куда посадили сотрудника для круглосуточного дежурства – Кроме того, нужно было придумать легенду о работе брата Савелия. Помощник уверенно заявил, что не называл их ведомство и сказал одно только слово — приемное. Что мог сказать Савелий? Какую легенду он выдумал? Вряд ли он стал бы придумывать что-то сложное. Скорее всего, то, что очень популярно в стране, и у всех на слуху — какая-нибудь коммерческая структура. Чтоб... Приемная может быть у директора банка фирмы. Савелий работал в фирме «Феникс» и, скорее всего, использовал этот факт, чтобы не проколоться на каком-нибудь пустяке. Итак, фирма. Раз приемная, то брат, директор или президент. Прекрасно. Теперь нужно продумать следующее. Если их разговор записан, то голос генерала тоже зафиксирован, и теперь только он может говорить от имени брата. С этим ясно. Дальше. В дверь кабинета постучали. «Можно?» — заглянул его помощник, полковник с очень звучной фамилией Рокотов. «Пожалуйста, Михаил Никифорович. Удалось выяснить адресы хозяев квартиры?» «Слушаю, полковник», — нетерпеливо бросил Богомолов. «Квартира оформлена на Марию Петровну Подшивалову» но проживает в ней ее племянник, иконников Алексей Дмитриевич по кличке лёша Шкаф. Личность, довольно известная в криминальных кругах, и мне единожды интересовались органы внутренних дел, но каждый раз он выходил сухим из воды. Занимается бизнесом, пытается найти выходы на зарубежный рынок, имел контакты с представителем итальянской фирмы «Аллаконд», которая принадлежала одному из известных братьев – «Принадлежала?» — нахмурился генерал. «Да, Константин Иванович, несколько дней тому назад оба брата были уничтожены взрывом у своего дома. Следствие ведется». «Продолжайте», — задумчиво бросил Константин Иванович, пометив что-то в своем блокноте. «Последнее время проживает с Илоной Мезенцевой по кличке Лолита. Судя по всему, взаимоотношения очень серьезные». «Судя почему?» перебил генерал. Ранее Леша Шкаф разрывался на две части, и фирму возглавлял, и свое любимое хобби не бросал. Он увлекался рукопашными боями и был одним из сильнейших бойцов в городе, когда еще карате было под запретом. Генерал неожиданно поднял глаза, услышав слово «карате». Именно тогда он и организовал клуб, где проводил подпольные поединки — Выловить в то время его так и не удалось. Каждый раз он менял помещение, бои проводились в тайне допускались только доверенные лица. Так вот, когда в его жизни появилась Лолита, он отдал ей свое детище, и сейчас она возглавляет клуб «Виктория», и там проводятся состязания, теперь уже на вполне официальном уровне. «Стоп!» — неожиданно воскликнул Константин Иванович. Он сразу же понял, что такое совпадение не может быть простой случайностью, и то, о чем говорил Савелий Говорков, скорее всего, связано именно с клубом «Виктория». Вот что, дорогой Михаил Никифорч, мне нужна срочная и полная информация об этом клубе, а в первую очередь о ближайших состязаниях, которые, я уверен, будут проводиться завтра. Во что бы то ни стало, нужно достать на эти состязания хотя бы пару билетов. «Не думал, что вы интересуетесь восточными единоборствами». Полковник удивленно пожал плечами, но, перехватив серьезный взгляд своего шефа, тут же сменил тон. «Я так понимаю, что попасть туда нужно не под нашей крышей». «Разумеется. И билеты должны быть приобретены, а не получены в подарок». «Да, но...» — полковник чуть замялся. «Если так, то они очень дорого стоят». Недороже денег, резко оборвал генерал, но потом добавил: Почему вы так считаете? Да есть у меня один приятель-бизнесмен, который тоже увлекается единоборствами, но по другим причинам. Заметив подозрительный взгляд шефа, полковник быстро добавил: Нет, нет, он нормальный мужик и большой умница из кадровых военных. «Когда попал в аварию и потерял ногу, занялся коммерцией и делает деньги, на чем может. Он рассказал мне об этих боях, где, как на ипподроме, делаются ставки, и можно выиграть большие деньги. Уверен, что если завтра в этом клубе будут состязания, он будет на них». Рокотов подумал немного и решительно сказал, «Думаю, что именно через него и можно обзавестись билетами». — Только очень аккуратно, — бросил генерал. — Разумеется. Разрешите идти? — Да, и держите меня в курсе. Когда полковник вышел, Константин Иванович задумчиво покачал головой. Уж слишком все гладко идет. Он не любил, когда судьба подносила ему легкие успехи, которые почти всегда позднее вели к срывам. Но, может быть, сейчас все повернется по-другому, и судьба будет более милосердной. Он быстро набрал номер. «Порфирий Сергеевич, очень рад, что застал вас дома». Богомолов не смог скрыть радости в голосе и не очень удивился, когда старый генерал мгновенно вскрыл его, как консервную банку. «Неужели нашелся Говорков?» «С вами просто неинтересно», — привычно заметил он. «У вас нет срочных дел». Даже если бы и были, быстро ответил Говоров. Где и когда? Высылаю машину, пока она едет, созвонитесь с Вороновым. Без проблем, бодро подхватил Говоров и положил трубку, словно боясь, что Богомолов может передумать. Генерал Богомолов связался с теми, кому была поручена слежка за квартирой Леши Шкафа. Возглавлял эту слежку весьма толковый капитан, которого генерал Богомолов присмотрел у воздушных десантников. Тогда он был старшим лейтенантом и командовал разведротой. Генералу понравились его независимый характер, гибкий ум, цепкая память и отличное владение приемами рукопашной схватки. С его красивой внешностью и стройной фигурой он вполне мог сойти за актера одного из столичных театров — Капитан Иннокентий Решетников владел двумя языками — английским и арабским. Его родители преподавали в Институте иностранных языков. Он мог спокойно получить высшее образование в том же институте, но вдруг отказался от уготованной ему протаренной дорожки и пошел в армию в воздушно-десантные войска. Там добился направления на учебу и вернулся в ту же дивизию уже лейтенантом. Он был очень деятельным человеком, И вскоре ему наскучила однообразная служба в дивизии, поэтому, когда генерал Богомолов обратил на него внимание во время инспекции, старший лейтенант Решетников без особых колебаний согласился перейти работать в органы госбезопасности. Когда Богомолов возглавил отдел, он взял к себе лейтенанта Иннокентия Решетникова офицером для особых поручений и был им весьма доволен, зная, что на него можно положиться во всем и он был единственным, кого генерал называл по имени. «Кеша, это Богомолов. Есть новости?» «Только что приехала хозяйка дома, Константин Иванович», сразу же стал докладывать тот. «Судя по тому, что машину не отпустила, заехала ненадолго. Других посещений не было, из квартиры никто не выходил. Константин Иванович, может быть, стоит посетить квартиру? Есть один довольно надежный простой планчик». «Может быть, он и понадобится?» Задумчиво ответил генерал. Очень уж заманчивым было предложение его любимца, но и опасность велика. Можно было навредить Савелию. «Пока только пассивное наблюдение. А второй группе поручить не выпускать из виду хозяйку. Третья группа отозвалась?» «Так точно, Константин Ильич. Они крепко вцепились в самого хозяина и не выпускают его из виду ни на минуту, Тяжеловато им приходится, мотается по всему городу, что-то у них назревает. «Нам это известно», — ответил Богомолов. «Хорошо, будь на связи и, если что, сразу выходи лично на меня». «Слушаюсь, товарищ генерал». «Good luck», — по-английски пожелал ему удачи Константин Иванович и улыбнулся, когда услышал в ответ. «А как же?» Дело в том, что Богомолов впервые увидел Иннокентия на занятиях английским языком, которые тот проводил в своей роте. У него был один солдат, который на любой вопрос, заданный по-английски, отвечал «А как же?». Даже когда он обратился к нему с вопросом «Как служится?», этот солдат, нисколько не смущаясь, ответил «А как же?». Как ни странно, Иннокентий стал его защищать и уверял Богомолова, тогда еще полковника, что солдат этот очень способный, отлично говорит по-английски и просто валяет дурака. Размышления Богомолова были прерваны стуком в дверь. «Входите, Михаил Никифорович». «Вот». Полковник выложил три билета. «Отлично, теперь подробности, пожалуйста». Генерал стал рассматривать билеты с довольно многообещающей надписью. «Дорогой друг, президент клуба «Виктория» имеет честь пригласить вас на празднование юбилея клуба, где вам гарантируется отличное настроение, возможность пощекотать нервы, а некоторым поправить свои финансовые дела. Клуб и «Лолита» ждут вас». «Билеты стоят от 250 до 1000 долларов». «Это как минимум. Некоторые и по 5 десять тысяч платили». «Вот как!» — нахмурился Богомолов. «Очень интересно. Надеюсь, эти вам обошлись в минимальную сумму?» «Естественно. По 250 пятьдесят». «Отчет ко мне на стол. Я подпишу. Дальше». «Как я и говорил, клуб с недавних пор возглавила лалита «Она очень круто взялась за дело». Ремонт, мебель, новая обслуга, красивые, стройные, длинноногие девушки, хоть в манекенщице направляй. Очень серьёзное внимание уделяет службе безопасности, которая, судя по всему, занимается и другими деликатными делами. Завтра состоится юбилейный вечер, или скорее ночь, так как длится он до пяти утра. На этом празднике будет разыгрываться титул чемпиона России. «Всё точно», — как бы про себя заметил Константин Иванович, вспомнив свой разговор с Савелием. «Это как раз и является главным, ради чего туда собираются очень богатые и азартные люди». «Тотализатор?» — вставил генерал. «Так точно. Меня подробно посвятил в это дело мой приятель». «Стоп, вы еще не сказали, Михаил Никифорович, каким образом он достал нам билеты, если они в таком дефиците?» «Все в порядке, Константин Иванович. Нам просто повезло. У моего приятеля как раз завтра назначена встреча в Питере, и он был рад уступить мне свои билеты». Полковник хитро улыбнулся. «Надеюсь, встреча в Питере, которую вы организовали, не разочарует вашего приятеля?» «Слушаю дальше». «Каждый обладатель билета обязан делать ставки, и не менее, чем на три поединка». Роктов со вздохом покачал головой. «Минимальная ставка 100 зеленых, хотя меньше 500 там никто не ставит. Делать ставку можно до первого гонга каждой встречи». «А если кто-то не захотел делать ставку или не смог, денег, допустим, нет, тогда как?» Если тебя знают и верят, то предоставляется кредит. В противном случае вежливо попросят пройти к выходу». «Понятно. И достаточно справедливо. Нет денег, сидит дома и зарабатывай мозоли на жене». Генерал хмыкнул. «Как одеваться?» «Обязательно смокинг и бабочка. Мой друг особо подчеркнул, оружие с собой не брать, оставлять в машине». Самым почетным гостям разрешено проводить с собой одного телохранителя, который стоит наверху за последним рядом и весь праздник проводит на ногах. Питание получает наравне со всеми, кроме спиртных напитков. «Да, ритуал расписан четко», — генерал подумал, потом решительно опустил ладони на стол, словно ставит точку. «Очень хорошо, что вам удалось достать именно три билета». «Сейчас сходите, пожалуйста». Он бросил взгляд на часы. «Они еще там. Успеете. К Ночфину и получите на свое имя пять тысяч долларов. И скажите, чтобы ко мне зашел Варданян». «Есть. Разрешите идти?» «Да-да, выполняйте», — проговорил генерал, мысли которого были уже далеко. Майор Варданян был незаменимым человеком при любой власти. Он окончил школу дизайнеров, был классным художником, модельером, портным и черт знает кем. Любого человека он мог одеть в пять минут, да еще успевал рассказать, как носить ту или иную вещь, в каких случаях зонтик, тросточку и головной бор можно оставить, а в каких сдать швейцару или в гардероб. Он знал, кажется, все этикеты, от воровского до приема в Кремле или на Елисейских полях. Не успел он войти в кабинет и поздороваться, как генерал сказал. «Дорогой Ашот, нужны три смокинга, три бабочки и три пары обуви». «По какому случаю приемчик?» — поинтересовался тот. «Юбилей шнебельного клуба, где соберется блатная знать со всего бывшего Союза. Не исключено, что будет и за рубеж». «Понятно. Кого нужно одеть?» Было заметно, что майор это не очень интересно. Он любил сложные и необычные задания, когда его способности могли проявиться во всем блеске. «Во-первых, меня!» «Во-вторых...» Генерал вновь взглянул на часы. «Минут через пять придут еще двое. Костюмы должны быть готовы завтра к 17 часам». Майор хотел еще что-то спросить, но тут в дверь кабинета постучали – «Войдите!» — тут же отозвался генерал, и в кабинет вошли Говоров и Воронов. «А вот и те, о ком мы говорили!» — воскликнул генерал, встал из-за стола и крепко пожал ему руки. «Знакомьтесь! Незаменимый в своем деле майор Варданян!» — не без пафса произнес он. «Здравствуйте!» — кивнул тот, задумчиво оглядывая их с головы до ног. У вас, обратился он к Говорову. 54, второй рост, обувь 42. А у вас 52, третий рост, обувь 43. -й. Отлично. Я могу идти? спросил он, повернувшись к Богомолову. Да, вы свободны, чуть усмехаясь, ответил генерал, и Варданян тут же вышел, бормоча что-то про себя. «Кажется, вы что-то придумали?» Говоров вопросительно глянул на Богомолова. «Что с Савелием?» — не выдержав, спросил Воронов. «Разве генерал ничего вам не рассказал?» «Ах да, он и сам ничего еще не знает». «Так вот, слушайте, и Богомолов рассказал им все, что ему было известно о Савелии и о предстоящих состязаниях. «Если Савелий решился на такой риск, как звонок под наблюдением, то дело там намечается очень серьезное», — задумчиво проговорил Говоров. «Вы точно пересказали то, о чем он говорил с вами?» «Можно сказать дословно», — заверил генерал. «Так, сигнал опасности не подал, значит, не хотел, чтобы мы сразу бросились его вытаскивать оттуда» но тон разговора говорит о том, что он находится под серьезным наблюдением и не имеет возможности свободной связи. Она ему очень нужна. Очень. Со вздохом повторил Говоров. Вот три билета на этот ночной пикник, где он будет участвовать в схватках за, как тут пишется, звание чемпиона России». «Теперь понятно, в чем специализируется майор Варданян», — усмехнулся Говоров. «А кто пойдет с нами третьим?» — неожиданно спросил Воронов. «Третьим пойду я», — спокойно ответил Богомолов. «Вы?» — почти одновременно воскликнули с изумлением Говоров и Воронов. «Или я чего-то не понимаю, или...» — начал Говоров. «Или я свихнулся, не так ли?» — договорил за него богомов «Не так грубо, но где-то близко», — согласился тот. «Понимаете, дорогой Порфирий Сергеевич», — не торопясь начал объяснять генерал, «то, на что идет Савелий, очень опасно, и мне хочется, чтобы как можно меньше посторонних было связано с этим». «Рассказов», — прошептал Говоров. «Да, рассказов». Генерал тоже машинально понизил голос, словно боялся, что их может кто-то подслушать. «Позднее, когда мы сможем вытащить из всего этого Савелия, я подробно расскажу вам о плане, о котором пока знаю только я». «Но вы же прекрасно знаете, какому риску подвергаете себя, решившись нырнуть в это логово». «Знаю, но стараюсь свести риск до минимума, «Потому прибегну к искусству вордоняна не только в одежде, но и в гриме. Увидите, все будет в порядке». Богомолов рассмеялся. «Так что завтра мы окунемся в ночную жизнь богатых людей и будем швырять зеленые направо и налево, но в разумных пределах», — усмехнулся он. «Деньги-то государственные». «Разрешите задать вопрос», — сказала Воронов. «Прошу». «Намечается активная операция?» «Ни в коем случае», — резко ответил Богомолов. «Только наши пассивные наблюдения и пассивные, повторяю, поиски контакта с Савелием». «Но почему вы об этом спросили, капитан Воронов?» «Вы же сами говорили, что мы должны быть как все, не так ли?» Богомолов явно не понимал, к чему клонит Воронов. «А там будет тотализатор!» — в глазах Воронова промелькнула хитрая усмешка. «Капитан хочет сказать, что государственные деньги можно вернуть с хорошей прибылью», — пояснил Говоров. «Откуда такая уверенность? А если его противником окажется какой-нибудь профессионал? К тому же мы не знаем, в каких условиях находился наш приятель и в какой сейчас форме». Не очень уверенно пытался отговориться Богомолов, хотя было видно, что идея пришлась ему по душе. В каких бы условиях не содержался Савелий, но если он дал согласие участвовать в этих схватках, то можно смело ставить на него, уверенно воскликнул Воронов. Богомолов внимательно посмотрел на капитана, потом перевел вопросительный взгляд на Говорова, словно ища у него поддержки. «Боюсь, что в этом вопросе я всецело на стороне капитана Воронова. Но, в отличие от его эмоционального порыва, я сделаю небольшой анализ в пользу этого решения. Судя по всему, Савелий участвует в этих состязаниях под покровительством владельцев этого клуба, и его участие держится под большим секретом. Вполне резонно можно предположить, что его хотят выставить «темной лошадкой», на которую вряд ли многие решатся поставить, как раз на это расчет его покровителей. Они хотят сорвать на нем огромные деньги. В таком случае жизнь нашего приятеля была немного лучше, чем у нас с вами. Во всяком случае, кушал и тренировался Савелий не хуже, чем Тайсон. Звучит убедительно. Вынужден был согласиться Богомолов. «Скажу больше». «Продолжил Говоров. «У меня скопились кое-какие сбережения на старость, так я все поставлю на своего любимца. «А если проиграете?» «Если проиграю, то, по крайней мере, не будет стыдно за то, что я не поверил в него. «Константин Иванович, я не имею никаких сбережений и не прошу вас выделять мне служебные деньги». «Но дайте мне в долг, сколько сможете, а если что, то я заработаю и верну», — попросил Воронов. «Вы что, сговорились?» — улыбнулся Богомолов. Потом немного подумал и махнул рукой. «Была не была. Иду вам навстречу, а сам не могу, не имею права. Только в пределах служебных интересов». «Скажите, Константин Иванович...» «Вы уверены, что у хозяев клуба «Виктория» достаточно сил, чтобы оградить празднование юбилея от возможных инцидентов?» — неожиданно спросил Говоров. «Что вы имеете в виду?» «Я знаю хорошо своего ученика. Он не пойдет на компромисс и будет биться до последнего. Но это может не устроить хозяев его соперника». «Вы думаете, что те попытаются ему что-нибудь подстроить?» — встревожился Богомолов. «Во всяком случае, такой момент нельзя исключать». «А что, если усугубить ситуацию до предела?» — снова вмешался капитан Воронов. «Каким образом и для чего?» — не понял Богомолов. «Вот представьте себе, вы готовите сюрприз своим соперникам и старательно держите его в тайне. Вдруг звонит некто и предупреждает, что вашему сюрпризу готовится ловушка. Что вы предпримете «Продумаю все варианты защиты моего сюрприза от этих ловушек», — не очень уверенно проговорил генерал богомов «Стоп!» — воскликнул Говоров. А в этом что-то есть. Давайте поразмыслим. Что может сделать нечистоплотный противник в подобной ситуации?» «На открытое нападение вряд ли решится. Открыть себя в таких делах значит навлечь на себя угрозу со всех сторон. Физическое вмешательство маловероятно». «Отравление!» — воскликнул хозяин кабинета. «Вот!» Именно на это, я уверен, и должны пойти его соперники. Нисколько не сомневаюсь, что именно поэтому Савели и перевели в дом, и у тех остается слишком мало времени, чтобы осуществить свой план. С момента появления Савелия в клубе до выхода на ринг. Комната, где он будет переодеваться, коридор, по которому его поведут к месту схватки, и судья — Задумчиво перечислил Богомолов. «Ему, может, захочется и водички попить», — добавил Воронов. «И массаж. Во время массажа вполне можно ввести какую-нибудь дрянь», — поморщился генерал. «Нет, массаж Савка делать не будет», — решительно заявил Воронов. «Он готовит мышцы по специальной методе внутреннего созерцания» и в этот момент остается один. «Итак, комната, коридор и судья...» Богомолов покачал головой. «Многовато!» «Думаю, что и комнату можно уверенно исключить», заявил Говоров. «Посторонних туда не допустят, а пить перед схваткой Савелий и сам не будет». «А коридор и судья...» Это самые уязвимые места в системе защиты, вот о них-то и нужно предупредить Савелия и его хозяев. С хозяевами-то просто. Звонит доброжелатель и предупреждает. «Стоп! Мой очень толковый офицер, который сейчас ведет наблюдение за этой квартирой, предлагал план встречи с Савелием». «Что за план?» — встрепнул говоров сейчас генерал взял в руку рацию первый первый первый слушает тут же отозвался голос кеша это богомолов новости есть хозяйка уехала пробыв в квартире минут тридцать больше никакого движения кеша какой планчик был у тебя или он уже устарел никак нет обрадованно заверил решетников и Прямо под ними и живет старушка. Она уже несколько раз жаловалась, что ее заливают сверху. Он красноречиво замолчал. «Да», — протянул генерал, — «простота, которая хуже воровства. Сам придумал или в кино увидел». «Этого зря, Константин Иванович», — без всякой обиды ответил капитан. Было заметно, что ему не впервые выслушивать от генерала подобные насмешки. Эту информацию мы получили от участкового инспектора, которого старушка не раз вызывала. «Ладно, верю. Свяжись через своих ребят с диспетчерской этого участка. Пусть там появится запись о протечке в квартире». «49-я, Константин Иванович? «В квартире 49. И пусть сделают пометку, что туда направился сантехник». «На все это у тебя есть...» — он повернулся к Говорову, и тот показал на пальцах двадцать пять минут. 15 минут, ясно?» «Не сомневайтесь, Константин Иванович», — бодро заверил капитан. «Гуд лак!» «А как же!» — усмехнулся Иннокентий. Генерал Богомолов с улыбкой покачал головой и отложил рацию я так понимаю что вы направитесь с сантехником к савелию не так ли генерал повернулся богомолов к говорову мне этого очень бы хотелось но думается лучше будет пойти к капитану ворону Откровенно говоря я думал что мне придется убеждать вас отправить меня на эту встречу смущенно заметил андрей Мы с Савкой еще в детстве придумали систему знакового общения между собой. Он замолчал и умоляюще смотрел на Богомолова. Тот покачал головой, поморщился, словно пытаясь бороться сам с собою, но слишком уж убедительно прозвучал последний довод Воронова, и потому он вздохнул и согласно кивнул. «Сейчас мой помощник отведет вас к Вардоняну», И тот сделает вас классным сантехником. «К дому Лёши Шкафа вас отвезёт мой водитель. Остановитесь за пару кварталов до объекта, а назад вас отвезёт кто-нибудь из людей Кеши. Они сами подойдут к вам и скажут. У нас земляк снова протекает. А обещали, что всё будет нормально. В ответ вы скажете, слово нужно держать». «В каком месте они подойдут?» «Это не важно, но, думаю, там, где вас высадят». «Главное, что вы должны сообщить Савелью. Опасность в коридоре и опасность со стороны судьи, а от него узнать, какая ему нужна помощь и система связи, если он решит там задержаться. И прошу вас, никакой самодеятельности», — серьезно добавил Богомолов. «Никакой. Мы не знаем, что за люди окружают Говоркова и что с ним произошло за последнее время». «Не беспокойтесь, Константин Иванович. Савка мне, как брат родной, даже больше. Я жизнью ему обязан». Капитан встал, расправил плечи и, казалось, стал даже выше, мощнее от того, что у него, наконец, появился реальный шанс помочь Савелью. «Я готов». «Вижу», — улыбнулся Богомолов и вызвал помощника.